разговаривать с дочерью только в его присутствии и вообще всячески препятствовал их встречам. Их это, естественно, не устраивало, они куда-то обратились. В народный суд или что у нас сейчас вместо него. И эта инстанция приняла решение в их пользу. Отец решение суда попросту игнорировал. И тогда они решили добиться своего силой. То ли кого-то наняли, то ли еще что-то. Ну, в общем, отец окончательно сошел с ума, заперся со стешей в квартире и отстреливался через дверь. Даже кого-то ранил, по-моему. Потом была психиатрическая машина, ОМОН, ломали дверь, отца вязали. Ну, в общем, кошмар. Когда спохватились, оказалось, что девочки в квартире нет. Решили убежала. Искали по всему городу, а она трое суток пряталась в тумбочке в опечатанной квартире. Не ела, кажется, и даже не пила. Потом вылезла из тумбочки, позвонила кому-то из друзей отца – Он приехал, опять взломал дверь, забрал Стешу к себе. Тогда она на некоторое время вообще говорить перестала. Милиция, между тем, как могла, разобралась в ситуации. Мать с немцем попросили вернуться в Германию. Отца как-то отстояли армейские сослуживцы, а Стеша... Стеша стала такой, какой вы ее знаете. И скажу вам честно, если бы не ее удивительная красота и не энергия отца, ее бы уж давно... Ну, в общем... В гимназии она не осталась бы. Безумие какое-то пробормотал Сергей Анатольевич и потер лицо сложенными ладонями. И ведь все это они делали из любви к ребенку. Вот именно, энергично поддакнула Клавдия Николаевна. Но что ж сегодня-то? Куда делся с места действия Юра Мальков-инвалид? Я в милицию в первую очередь поинтересовалась. Есть же в конце концов какие-то пределы. И они мне совершенно четко ответили что никакого ребенка-инвалида у них нет и не было. Но ведь он там был точно, его все видели. Юра Мальков там был, я видел его своими глазами. И сейчас там осталась его инвалидная коляска. А кроме того, там были Антон Антонов и Миша Штекман. Они тоже бесследно исчезли. Так может быть, они, ну, увели Юру? Да куда они его увели? Почему не взяли коляску? Почему не сообщили о себе, Дома их нет, родители с ума сходят. Юра, вдобавок к его обычному состоянию, тяжело болен. У него миокардит. А Миша? Его мать утверждает, что в сумерках он слеп. Куда потащил Антон двух инвалидов? И что такое сам Антон? У меня сложилось впечатление, что в этот класс он попал по какому-то недоразумению. Он, несомненно, организовывал поиски стеши и координировал действия остальных». По идее, лидер должен постоянно находиться в эпицентре событий. Куда же переместился эпицентр после прибытия милиции? И почему вместе с Антоном туда отправились практически недееспособные на настоящий момент Миша и Юра? Вы что думаете по этому поводу, Клавдия Николаевна? Ах, Сергей Анатольевич, я уже ничего не думаю. У меня просто голова кругом идет. А Антон? Тут, знаете, нет никакого недоразумения. Как он, кстати, показался вам на свежий взгляд. Ну, проще всего сказать так. Антон — герой, который почему-то отказывается быть героем. Нужно полагать, что у него для этого есть какие-то очень веские основания, потому что по природе он, безусловный лидер. И, к тому же, очень умен и образован для своих лет. Юра с Мишей сюда опять-таки вписываются. Классические спутники героя, почти по мифологии. Но в этом классе... Повторяю, никакого недоразумения здесь нет. Антон действительно классический вундеркинд. Когда-то совершенно самостоятельно поступил в гимназию, в Б-класс, набрал при поступлении максимальное количество баллов и блестяще там учился. Но Антон неврологически нездоров, так же, как и остальные ученики Е-класса. У него бывали, да кажется, и сейчас бывают, совершенно ужасные припадки неконтролируемых эмоций. Эпилепсия? Да в том-то и дело, что нет. Эпилепсию нынче успешно лечат, а у него какие-то последствия родовой травмы. Во время припадков он не терял сознание, но становился как бы диким. Мог сказать или сделать что-нибудь ужасное, социально недопустимое. Да, дети, учителя боялись его. Родители требовали убрать психа из приличного класса. Администрации, сами понимаете, пришлось с ними согласиться. Но ведь даже в этих условиях и при этом диагнозе он сумел развиться так, что даст 10 очков вперед большинству ашек. «Я готова с вами согласиться».